Хотите, я еще что-нибудь наколдую? – спросил Ринсвинд. Он ткнул пальцем в пробегающую собаку и сказал: «Бе». Собака посмотрела на него оскорбленным взглядом. Лучше бы твои ноги шевелились быстрее, мрачно заявила Бетон. Конечно, заплетающимся языком заверил Ринсвинд: «Ноги, бегите быстрее! Эй, смотрите, они послушались! Просто у них больше мозгов, чем у тебя», – отозвалась Бетон. Куда теперь? два цветок вгляделся в лабиринт окружающих их переулков где-то вдалеке раздавались многочисленные крики Ринсвинт вывернулся из рук спутников и неуверенно потрусил в ближайший переулок я могу у меня получилось исступленно выкрикивал он ну все берегитесь он в шоке сказал два цветок почему он никогда раньше не творил чудеса но он же волшебник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 «Правильно! Мы вооружены до зубов!» «Что?» — переспросил Два Цветок. «Я говорю, где сундук?» — прошипела Беттон из-за спины Ринсвинда. Два Цветок оглянулся вокруг. Сундук куда-то запропастился. Однако угроза Ринсвиндом произвела на звезднолобах желаемое действие. Они шарахались от его описывающей неопределенные круги руки, как от ротационной косы,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 и что Ринсвин сейчас даже оскорбления бросить не может, не то что магический огонь. Звезднолобые двинулись вперед с опаской, наблюдая за его руками. Два цветок и Беттон попятились. Два цветок оглянулся. — Беттон? — Что? — спросила Беттон, не отрывая глаз от надвигающихся фигур. — Тупик. — Уверен? — Кирпичную стену я узнаю с первого взгляда, — с упреком сказал Два цветок. «Что ж, значит, все», — констатировала Беттон. «Как ты считаешь, может быть, если я объясню им...» «Нет». «О-о! Вряд ли они станут слушать твои объяснения», — добавила Беттон.